глава 18. В первый день после каникул из года в год происходит одно и то же. Честно говоря, я не особо слежу за происходящим, потому что уже решил, что у меня определённые неприятности. Я просто жду вызова в кабинет миссис Фарух, где, наверное, будет сидеть психолог Шевалери, Плюс полицейский, который приходит поговорить с нами о вреде наркотиков, безопасности в интернете и всяком таком. И женщина, которая вчера гналась за мной по переулку. В школу вызовут маму, а мама расскажет папе, и он заберет телефон, потому что мне его подарили, вроде как на условии, что я не буду влипать в неприятности. А на экране моего телефона трещина. Из-за Кесбеккер. В этом году общешкольное собрание проходит на улице, на большой игровой площадке. Я пытаюсь слушать, но каждый раз, когда миссис Фарух, стоящая на возвышении, вглядывается в толпу, я представляю, что она уже получила жалобу насчет вчерашнего и пытается высмотреть мальчика среднего роста с волосами как сток сена и пригибаясь, чтобы меня не заметили. Хоть какая-то надежда. Миссис Фарух толкает речь на тему «Следуйте за своими мечтами». «Мечтайте по-крупному, ученики Марденской средней школы! Делайте то, что другим и не снилось!» Говорит она через потрескивающую систему оповещения. «И вы тоже сможете стать теми, чьи мечты изменили мир!» Большой экран за ее спиной демонстрирует картинки, которые нам не очень хорошо видны из-за яркого солнца. Но она зачитывает вслух имена разных людей и их достижения. Мартин Лютер Кинг мечтал положить конец расизму. Альберт Эйнштейн и его мечты вдохновили на создание теории относительности. Пол Маккартни из «Битлз» написал песню «Пусть будет так», когда ему приснилась его мать, пришедшая поддержать его в трудные времена. «Я пытаюсь слушать». Нэд только что увидел в конце ряда восьмиклассников Кес Беккер. Сказать ей, протреснувший экран, есть ли смысл, все равно будет отпираться. Потом миссис Фарух говорит. «Давайте поприветствуем новую ученицу седьмого класса. Сьюзен Тензин, покажитесь, пожалуйста». И вот она в центре переднего ряда стоит смирно, сомкнув руки перед собой и поворачивает голову, безмятежно улыбаясь в сей школе и высоко задрав подбородок. мейсон тот пихает меня в бок. «Наверняка фигово учительская любимица. У неё на лице написано», — фыркает он. Я ничего не отвечаю, я не очень-то сосредоточен. «Чё с тобой такое?» — шепчет мейсон «Ты вообще тут? Ты как будто до сих пор на каникулах». Себ видел тот же сон, что и я. «Что?» «Не, я...» «Всё нормально». «Ага». «Учительская...» Мэйсон странно на меня поглядывает. «Когда я только перевёлся в эту школу, я думал, что мы с ним станем лучшими друзьями, но, если верить Кес Беккер, его мать считает, будто я грубый». Кланчу ожидание, что на меня донесли, превращает меня в сплошной комок нервов. Я стою в очереди в столовой и пытаюсь пересказать мейсону свой сон. Это непросто. Вернее, очень трудно сделать так, чтобы это звучало интересно. С точки зрения мейсона я просто рассказываю ему какой-то странный сон, который мне приснился. А, как известно всем, старше шести лет, никому не интересно слушать про чужие сны. Про сновидаторы я, ясное дело, умалчиваю, из-за того, каким образом они у меня появились. Это я явно оставлю при себе, по самой меньшей мере до тех пор, пока не буду знать, что мне все сошло с рук. Мэйсон уже поглядывает мне через плечо, ища какого-нибудь другого собеседника, когда я говорю, «Слушай, приятель, я делал все это во сне. Я управлял сном. Я знал, что это был сон. Я еще даже не добрался до момента с Себом». Он делает шаг назад, немного театрально и смотрит на меня, полуприкрыв глаза. «Ты что? Ты управлял сном?» говорит он, изображая пальцами кавычки. «И как это работает?» «Я... Ну, я не знаю, на самом деле. Я как будто спал и не спал одновременно». Он повторяет за мной эту фразу, и я чувствую такое облегчение, что меня наконец-то хоть кто-то понял, и смеюсь. да приятель Да, именно это и произошло. Говорю же, да ты чокнулся. Такое просто невозможно. Ты спал, малки, приятель. Нельзя одновременно спать и не спать. Но ну, это правда, мейсон Я был там, и мой брат тоже. Тебе приснился твой брат? Ха, тоже мне. Нет, я имею в виду, что мой брат... Я уже собираюсь рассказать ему, что Себу приснился тот же сон, что и мне, одновременно со мной, что мы с Себом разделили мой сон. Но когда слова уже формируются у меня на языке, я осознаю, что окружающие повернулись послушать, и что из-за этого меня станут считать еще более чокнутым. Ну да, ты прав. Спустя мгновение говорю я и замолкаю. Честное слово, Белл. «Летние каникулы те мозги-то подплавили!» мейсон протискивается в очереди вперед мимо каких-то пятиклашек. Он как будто старается убраться от меня подальше. но ну, может, он просто проголодался? Но все идет к тому, что в первый учебный день обедать я буду один. Себ видел тот же сон, что и я. «Это называется сны его Малки!» произносит голос у меня за спиной. И я тебе верю.